Явление седьмое. Красавина и Бальзаминов. Красавина, ах ты, батюшки мои, как перепугал окаянный! Все сердце оторвалось, чтоб тебе пусто было! Бальзаминов выходит из за куста. Ишь, тебя где луканьк кто носит! Луканька — уменьшительное от лукавой простонародное слово, примечание Островского. Бальзаминов. Где же это я? Вот и ты здесь, Красавина. Я-то здесь. ты как попал? Бальзаминов, я оттуда. Красавина, видно, хорошо приняли, да, может, и угостили чем-нибудь. Шампанским, что ли, чем ворота запирают. Аль собаками травили? Бальзаминов, ты меня выведи как-нибудь отсюда. Красавина, тебя-то? Скажи ты мне, варварж, что ты с нами сделал? Мы дамы тучные, долго ли до греха? «Оборвет сердце и конец? Нет, мы тебе руки свяжем, да в часть тепереча!» Бальзаминов, «Да за что же?» Красавина, «А за то, что не лазай по заборам! Разве показано по заборам? Ворам дорогу указывать! Ты у меня как хозяйку-то испугала, а? Как? Так что теперь неизвестно, жевали она там в беседке-то?» «Вот что, друг ты мой!» Бальзаминов, «Что же это такое, боже мой?» «Несчастный я человек!» Красавина, «Ты полн сиротоид прикидываться, ты скажи, как тебя счесть за вора?» Бальзаминов, «Да какой же я вор?» Красавина, «А за что за другое, так тебе же хуже будет. Она честным манером вдовеет пятый год, теперь замуж идти хочет, и вдруг через тебя такая мораль пойдет. Она по всем правам на тебя прошение за свое бесчестье подаст. Что тебе за это будет, знаешь ли ты?» — А уж ты лучше для облегчения себя скажи, что воровать пришел. Я тебе по дружбе советую. Бальзаминов, ах, боже мой! Да как же это? Страм какой! Акулина Гавриловна, сделай милость, выпусти как-нибудь! — Красавина, теперь сделай милость, а давеч так из дома гнать. Ты теперь весь в моей власти. Понимаешь ты это? Что хочу, то с тобой и сделаю. Захочу, прощу, захочу, под уголовную подведу. засудит тебя и зашлют, куда Макар телят не гонял. Бальзаминов, долго ли меня напугать? Я человек робкий. Уж я тебе все, что ты хочешь. Только ты не пугай меня. Красавина встает. Ну вот что. Две тысячи целковых. Бальзаминов, где ж я возьму? Красавина, уж это не твое дело. Будут только уж ты из-под моей власти ни на шаг. Что прикажу, то и делай. Как только хозяйка выйдет, говори, что влюблен. Показывай на забор. Там тебе нечего взять, я ведь знаю. А здесь дел скорее выгорит, да и денег-то в пятеро против тех. Бальзаминов. Что же это такое? Я умру. В один день столько перемен со мной, это с ума сойдешь. Я тебя золотом осыплю. Красавина. Завтра приду к тебе, условия запишем. А теперь говори одно, что влюблен. заглядывает в беседку дом и в на выходи ничего беллотел выходит